Ставка в игре, для которой Эдуард готовил свое ультрасовременное оружие, была высока. Поражение могло привести к пленению или гибели монарха и радикально изменить судьбу Англии. Учитывая, что Черный принц тоже находился на поле боя, французы могли пресечь династию одним ударом. Тысячи генуэзских наемников наступали сейчас вверх по склону холма. Их задача заключалась в том, чтобы подойти на расстояние выстрела. Сотня метров или около того – и выпустить стрелы своих арбалетов в ряды англичан, прорядив их перед грядущей атакой французских рыцарей. Судьба королевства зависела от результата этой атаки. Война — это психологическая драма, в той же степени, что и противостояние физических сил. Цель битвы — потрясти, раздробить сплоченность рядов врага, остановить каждого отдельного солдата, посеять страх, подорвать моральный дух, подавить волю. Грубая сила — Только один из способов добиться этого. Устрашить, продемонстрировав мощь, или напугав внезапным грохотом еще один. Звук барабана, трубы, волынки всегда сопровождал войны. Битва не обходилась без боевых кличей. Арбалетчики при креси трижды громко восклицали, пока сближались на расстояние выстрела. Англичане отвечали на каждый из этих кличей молчанием. Они просто ждали. Мы не знаем точно, в какой момент... Эдуард решил открыть огонь из пушек. Один источник рассказывает, что англичане повергли в ужас противника выстрелами из пяти или шести орудий, поскольку в первый раз тот видел такие громовые машины. Другой утверждает, что англичане стреляли, чтобы напугать генуэзцев. Третий сообщает, что они метали железные снаряды посредством огня. Это производило звук, подобный грому. На фоне этого грома воинственные возгласы атакующих казались слабыми, совсем немощными. Орудия Эдуарда выбрасывали большие языки пламени и клубы белого дыма, впечатляющее и невиданное зрелище для французских рыцарей и их союзников. Еще больше поражал и оглушал их мощный грохот взрывов. Если уж, как сообщает один хронист, этот грохот пугал лошадей, то люди, конечно, должны были потерять дар речи. Это был гром небесный, не на землю. Сам звук превращался в оружие. Подобно раскату грома во время близкой грозы, пушечный выстрел на близком расстоянии ощущался не только ушами, но и всем нутром, костями, нервами. Это не был просто звук. Внезапное расширение воздуха наносило удар в буквальном смысле слова. Почти все авторы, описывающие первые пушки, сравнивают грохот их выстрела с громом. Подобно натуре, издавна своими громом и молнией обладавшей, также и искусство, «Ныне свои обрело», — замечает один наблюдатель. Шекспир называл их орудиями гибели. Орудие гибели, чей рев, подобен грозным возгласам Зевеса. Рокочущий грохот, который издавали пушки, подсказал и первые названия для них. По-итальянски они назывались «громовершцы». У голландцев в 50-х годах XIV -го века появились громовые ружья, которые в английском языке превратились в мушкетон Возможно, различные версии происхождения английского названия «пушки» — «ган». Скорее всего, оно произошло от норвежского женского имени «гунильдр», точнее, от ласкательно-уменьшительной формы «гунна». Термин «гон» впервые появился в написанном по документе 1339 года. Джеффри Чосер в 1384 году в стихотворении «Дом славы» ввел слово в английский литературный обиход. и пушки вдаль ядро несется. Чуть пороха, фитиль коснется. Первые пушки были ненадежными и неэффективными. Они могли стрелять только маленькими кусками металла, и точность их стрельбы была отвратительной. Процесс заряжения был очень трудоемким и отнимал массу времени. Все это сводило боевую эффективность артиллерии почти на нет. Пушки Криси всего-навсего сбили несколько человек с лошадей. Так что же заставляло правителей вроде Эдуарда Третьего тратить и без того скудные ресурсы на производство пушек и приготовление пороха, что побуждало их гнаться за новой технологией с таким неугасимым пылом. Конечно, таинственность, которая окутывала артиллерию, далеко превосходила ее боевую эффективность. Связанные с ней магические дьявольские ассоциации действовали неотразимо. Репутация «друга дьявола» дорогого стоила на поле боя. Участники битвы при Креси всем сердцем веровали курицу. в зловещие образы христианской метафизики. Ад, окутанный удушающим дымом горящей серы, был вполне реален. Демоны бродили по земле, серное дыхание пушек, их мерзкий хохот и неистовое пламя — все это были несомненные признаки сатаны. Для власть имущих, однако, пороховая артиллерия была демонстрацией мощи. С человеком, который мог выставить на поле боя пушки — как и с тем, кто скакал на самой дорогой лошади, следовало считаться. Средневековый ум был глубоко проникнут почитанием регалий, а военное снаряжение имело свой собственный престиж. «Порох» стал одним из элементов спектакля «Битвы». Сначала в качестве второстепенного сценического эффекта, а потом и как доминирующая тема. Так что Эдуард, несмотря на долги, которые уже довели его до банкротства, купил себе и пушки, и порох. Разумеется, битва в конечном счете выигрывает не шоу, а сила. Удачное размещение лучников и рыцарей, сражавшихся в пешем строю на сильной оборонительной позиции, доказало предусмотрительность Эдуарда. Если пушки лишь серьезно смутили генуэзцев, то град стрел из английских луков, обрушившихся на их ряды, имел разрушительные последствия. Стрелы со свистом вонзались вплоть лошадей, находили щели в рыцарских доспехах, дисциплинированные английские порядки отбивали одну атаку французов за другой. Атака за атакой, и цвет французского рыцарства был безжалостно перебит. Филиппу с трудом удалось спастись с поля битвы. Когда стала опускаться ночь, его союзника, чешского короля Иоанна Слепого, поводыри повели в самую гущу схватки. Он хотел умереть в бою, и ему это удалось».